Здесь и там. L'homme propose et Dieu dispose. Человек полагает, а Бог располагает. Это французская пословица, как нельзя более подходит к той ситуации, в которой Дьяконова оказалась в Париже в конце 1900 года. Первая же её запись в парижском дневнике говорит о том, что этот переезд был, возможно, самой большой ошибкой девушки. Ведь она всё-таки была русской и патриоткой. Её детство и юночество прошли на Волге, а своей душевной родиной она считала уездную Нериху. Лиза так и не смогла по-настоящему прижиться в Петербурге. Может быть, потому что этот город был противоположен её душе. Восприимчивая к тому, как лично к ней относятся люди, отзывчивая на ласку, нежность, понимание, она слишком нервно воспринимала нелюбовь, холодность, равнодушие. Самым страстным желанием в Петербурге, кроме стремления учиться, было найти себе друга или подругу, Кого-нибудь, с кем она могла бы поделиться наиболее сокровенными мыслями и чувствами, не нашла. Неужели она думала, что найдёт это в Париже? Неужели всерьёз надеялась, что здесь обретёт пристанище её смятенная душа? Из дневника можно понять, что хорошо она чувствовала себя только на окраинах, любых, будь то захолустное Нерехтё тихое подмосковье, или небольшой дильшингфорс. Только здесь мысли и чувства Лизы приходили в какой-то порядок. Но в Париж нельзя было ехать с таким настроением, особенно в 1900 году, когда этот город, блестяще демонстрировал миру, где находится центр мировой цивилизации. В Париже с 15 апреля по 12 ноября проходила всемирная выставка. Exposition universelle et одновременно II летние Олимпийские игры Jeux Olympiques d'été. Это были грандиозные события не только для Франции, но и для всего мира. Сначала о играх. Они были значительно более массовыми по сравнению с первыми, которые прошли в Афинах в 1896 году. В спортивных соревнованиях участвовало без малого 1000 спортсменов, среди них 22 женщины. Это было первое участие женщин в мировых спортивных соревнованиях. Соревновались в 20 видах спорта, из них 13 были введены впервые. Спортсмены из 24 стран, из 12 стран, в том числе из России, впервые. Что касается Парижской Всемирной выставки то рекорд её посещаемости не побит до сих пор. За 7 месяцев её посетило более 50 миллионов человек, при том, что всё население Франции было 40,5 миллионов. Выставка символизировала конец XIX и начало XX века. 35 стран показывали на ней, чего они достигли в своём развитии и с чем вступают в новое столетие. Все павильоны были выдержаны в стиле модерн или арт-нуво. Модерн стремится сочетать и гармонизировать эстетические и практические задачи. В сферу искусства вовлекалось то, что раньше искусством не считалось: научные открытия, транспорт, производство, массовые развлечения, спорт и тому подобное. В этом смысле Олимпийские игры тоже становились как бы частью всемирной выставки. Все развитые страны старались продемонстрировать свою мощь, неповторимость и одновременно авангардность в общем развитии мировой цивилизации. Россия не только не осталась в стороне, но занимала самую обширную территорию 24.000 квадратных метров. Имевшихся выставочных площадей для России не хватило, специально для неё были построены в Париже отдельные дворцы по проектам ведущих русских архитекторов. На участие России потратило больше 5 млн рублей. По итогам выставки она завоевала в общей сложности 1589 наград, 212 Гран-при. 370 золотых медалей, 436 серебряных, 347 бронзовых и 224 почётных отзыва. Это был абсолютный триумф и торжество единства России и Франции, которые в то время считались главными союзниками. Архитектурным символом единства стал мост Александра III, открытие которого было приурочено к выставке. 160-метровый одноарочный мост через Сену между домом инвалидов и Елисейскими полями стал чудом мостостроения и до сих пор считается одним из самых изящных мостов в Париже. Дияконова ничего не пишет о выставке в парижском дневнике. Такое впечатление, что она на ней не была. Между тем, первое письмо Лизы из Парижа, среди сохранившихся в её архиве брату Володи, не оставляет сомнений, что она не один раз побывала на выставке и пришла в восхищение от неё. Письмо датировано 5 ноября 1900 года. Следовательно, в Париж Лиза приехала не позднее начала ноября. Но ну, мой друг, скажу тебе одно: ты много потерял для своего художественного образования и развития, что не был здесь. И дальше несколько страниц полнейшего восторга, но в дневнике мы видим совсем другое. Заметим одну вроде бы несущественную деталь. В Европе в 1582 году был принят так называемый Новый стиль летоисчисления, когда по указу Папы Римского юлианский календарь поменяли на григорианский. В России старый юлианский календарь продолжал оставаться официальным до 1918 года, когда его отменили декретом совнаркома, но при этом сохранила православная церковь. Переехав в Париж, Лиза оказалась в другом времени. опережающим Россию. Отсюда забавная нестыковка в почтовых штемпелях на открытках с видами Парижа, которые она время от времени отправляла родным. Например, на открытке, посланной брату Шури в Петербург, где он в то время учился в гимназии, на российском почтовом штемпеле стоит конец ноября 1900 года, а на парижском начало декабря. Получалось, что открытка пришла раньше, чем была отправлена. Но в жизненном плане это было не так забавно. Например, Рождество и Новый год в Париже и в России отмечались в разное время. В Париже уже праздновали, в России только готовились. Между тем, мистика цифры дат совсем не пустая вещь. Переезд в Париж похитил у Дьяконовой несколько дней её жизни, которые как бы канули в небытие. Возможно, она никогда не задумывалась над этим механически учитывая разницу в датах, но ощущение жизни в двух измерениях не покидало её все полтора года проведённые за границей. Она жила как бы там и здесь, и не совсем понятно, что для неё было там и что здесь. Душой она всё-таки оставалась в России и не допускала мысли об окончательном переезде за границу. Все девичьи мечты об иностранном муже она оставила в прошлом. Когда однажды парижские знакомые намекнули ей, что стоило бы поискать жениха в Париже, она отвергла это с негодованием. 25 декабря, когда в Париже праздновали Рождество, а в России была только середина декабря, она вышла на улицу. Было 10 часов вечера. Улица Коридорки шел народом точно муравейник. Все лавки были открыты и ярко освещены, пение, шум, музыка, крик, смех, и так везде в эту ночь на всех улицах Парижа. Какая разница между пёстрой, шумной, весёлой рождественской ночью и нашей в России? И мысли уносятся далеко-далеко, и в воображении бесконечные снежные равнины моей родины, среди которых затерялись столицы, города и деревни. Как хороши эти деревни при лунном свете, как фантастична лиса зимой. Среди величавой тишины зимнего вечера раздаются колокольные звоны, и эти звуки, мерные, плавные, протяжные, так гармонируют с настроением природы. Чудная, таинственная, мистическая северная ночь, сколько в ней поэзии, сколько странной грусти. хочется отрешиться от себя самой, хочется улететь из этого мира, жить вне пространства, вне времени. А здесь здесь. Тоска ещё более сдавила сердце, когда среди крика пробиралась я к себе, в свою холодную одинокую комнату. Что может быть прозаичнее встречи праздника в таком шуме и гвалте?